Тридцатое ноября. Пом. Остров Груа. Сегодня твой день рождения, Лу. С тех пор, как тебя нет с нами, Жо напоминает омара в садке. Знаешь, там, в порту. Живой, но в ловушке. И как будто ждет, что вот сейчас его выловят и сварят в белом вине. Он чересчур много пьет. Глаза у него красные, как у кролика-альбиноса. И он шатается, когда ходит и у него дрожат руки. Вот, например, является он сегодня на кухню во время полдника, а улыбка у него не как улыбка, а как трещина на лице. Достает муку, соленое масло, яйца, сметану, йогурт и еще баночку с этим, как его называют у нас на острове, рыжим песком, и говорит, «Лу хочет, чтобы ты научилась делать чумпот, и чтобы твоя сестра тоже научилась». Люсет, когда я был у них в гостях, написала, как его делать. Смотри. Смотрю и делаю все, как там написано. Отмеряю в миску муку, добавляю соль, сметану, йогурт и яйца. Потом раскладываю на столе посудное полотенце, вываливаю на него все из миски и начинаю месить. Сыплю в середину вержуаз рыжий песок. Добавляю масло. Складываю тесто, опять разминаю, отбиваю ребром ладони, опять складываю и обминаю, после чего заворачиваю в чистую тряпку, как конфету-фантик, завязываю веревочкой и опускаю в кипящую воду. Мы потом его распробуем вместе? Нет, прежний Жо все-таки не совсем пропал. Его лицо как будто освещается изнутри. «Да, да, моя яблочная плюшка» проверяя все ли там в кастрюле идет как надо. Только не обварись, пожалуйста. И вдруг он как замолчит посредине слова, и как уставится на шрам у моего левого глаза. Мы никогда с ним об этом не заговариваем. Он тогда сказал, что я умница, раз не растерялась, и полила себе лицо, алу, руки холодной водой. Намазал мне ожог биофином, и все. Биофин — эмульсия, применяющаяся при ожогах, в том числе солнечных. Больше об этом ни слова. Запретная тема. В тот день, когда кот опрокинул турку, говорит Джо и смотрит мне прямо в глаза, это было давно. Вы тогда обе обварились. Ты и твоя бабушка. Там был солнечный зайчик, Трибор подумал, что это мышь. Слушай, Джо, это плохое воспоминание, мне от него ужасно грустно. Он опять молчит и больше не вспоминает. Потом мы вместе вытаскиваем чумпот из воды, а тут как раз приходит с работы мама. Много мы съесть не смогли, от чумпота сразу делаешься сытой. ажо говорит, что от него еще и склеиваются артерии. Но все-таки это невозможно вкусно. Завтра мы его прикончим, нарежем на кусочки и окуная каждый в горячее растопленное масло, доедим. А пока Жо просит меня сгонять на велике в твой пансионат и отвезти кусок чумпота даме, которая играла с тобой в корову и скребл Шарлотта. Визине. Мама опять заходила за мной в школу. Дома я бросаю портфель у входной двери и бегу на кухню. Там на столе лежит конверт. На нем мое имя. Письмо пришло с Груа, но почерк я не узнаю. Грэнни писала мне, а Грэмпи только подписывался. Дорогая Шарлотка с грушами, сегодня день рождения твоей бабушки. Она хочет, чтобы ты и яблочная плюшка приготовили каждое по чумпоту. Я переписал для тебя рецепт. Целую. Протягиваю письмо маме. У твоей бабушки, детка, к концу жизни все в голове путалось. Надо ж такое придумать. Иди лучше посмотри телевизор. Нет, ну какая дурацкая идея. Детям нельзя готовить, это опасно. А Грэмпи сказал, надо сегодня. У нас нет виржуаза. Есть. Вон, он там, на верхней полке. грэни когда-то принесла, потому что папа обожает чумпот. Мама понимает, что я не сдамся, и вздыхает. Ладно, я приготовлю, а ты посмотришь, как это делается. А пом ни за что не согласится только смотреть, как делается. Ты видела, что у нее около самого глаза. Ожог. Вот что бывает, когда детям разрешают подходить к газовой плите. Ладно, так и быть. Отрежь масло, только острый нож не трогай и подальше от огня. Могу я этим быть довольна. Но что остается? Смотрю, как она готовит. А мы будем его есть вечером все втроем? Папа вернется поздно, ты уже будешь спать. Моя печень не терпит жирного, а дети от сахара покрываются прыщиками, но ты съешь кусочек. Ну, ей и дура. И зачем только сказала Пом, что, может быть, она мне не сестра. Иногда я просто все силы прикладываю, чтобы люди меня возненавидели. И если сделаю кому-нибудь гадость, мне становится легче. Когда мы вернемся на остров? Я хочу к Пом. Мама до сих пор не простила сестре той нашей прогулки на велике. Она плохо на тебя влияет. И ты не нуждаешься в друзьях, поскольку у тебя есть я. Мама в жизни бывает только одна. Понимаешь? Лу. Там, куда попадают после. Сегодня у меня день рождения. У нас общий день рождения с Уинстоном Черчиллем. Как бы мне хотелось попробовать чумпот, который приготовят внучки. Хочешь сделать мне подарок, Жо? Не думай. Тебе не надо записывать его длину, цвет, размер. Просто перестань поджаривать себя на медленном огне и пей воду.